Второй метод – мыслим, как древние греки. Давайте вспомним, что наука была очень развита в Древней Греции и Древнем Риме. Хотя тогда не было подразделения на науке, была одна философия. Например, Пифагор нам известен как математик, но на самом деле он был философом. А философ, как мы знаем, изучает общие законы природы и общества, что помогает ему легко разбираться и в других науках. Философия имеет свои категории, это предельно общие понятия. Давайте с ними познакомимся. Материя. Самое общее понятие – материя. А самое единичное понятие, например, моя знакомая Ольга Львовна Столяр, известный кандидат педагогических наук, преподаватель. Другой такой, как она, в мире не существует. Может быть, есть похожие люди, но они другие. А столяр в единственном числе. Теперь мы можем обобщать, пропуская стадии. Имейте в виду, что чем более общее понятие, тем больше их по количеству и тем меньше по содержанию. Итак, она женщина. Дальше, преподаватель английского языка. Сейчас в писателе выбивается. Однако преподавателей очень много, но обратите внимание, Ольга Львовна одна. С кем ее можно объединить? С профессионалами. Тем самым мы объединяем Ольгу Львовну с инженерами и врачами, а потом обобщаем с животным миром, по своей природе она животное. А если обобщить вообще со всем живым, то Ольга Львовна – это то, что относится ко всему живому. Обобщаем с неживым, получается материя. Конечно, если мы скажем, что Ольга Львовна – это материя, то многим будет не очень понятно. Поэтому этот процесс и называется обобщением. Нужно провести ограничение, которое имеет обратный порядок. Материя, живое, животное, млекопитающее, обезьяна, человек, женщина – Ольга Львовна, если вы владеете обобщающими способностями, то вам по зубам и логика. А логика нам подсказывает, что когда вместе собираются люди даже разных верований или вообще разных интересов, то надо найти то общее, что их всех объединяет и не дает компании распасться. Когда вы глубоко копнете этот вопрос, то выясните, что всеми людьми владеют три главных инстинкта. Пищевой, сексуальный и лидерский, чувство собственной значительности. Именно эти инстинкты нас всех объединяют, а совсем не разный возраст и разные профессии. Например, неужели вы думаете, что старушек секс не интересует? Еще как интересует. Двигаться в позе наездницы они, конечно, вряд ли смогут хотя бы поговорить. Лирическое отступление о вреде чужого мнения. Как и в любом провинциальном городе, в моем родном Ростове-на-Дону есть женщины и старушки, которые, собираясь вместе на скамейке во дворе, любят посудачить о жизни и о сексе в частности. Что уж греха таить, они попросту судят людей и обязательно перемывают кости соседям, гадая, кто с кем спит. Этот мальчик хороший, потому что он пришел, поздоровался, вежливый. этот плохой никогда не поздоровается а если увидят девочку в коротком платье то она сразу развратная а если в длинном скромницу из себя строит а на самом деле а если платье средней длины скромницей вырядилась так что ради бога не слушайте мнения других надевайте что хотите вам нравится и слава богу кому то еще тоже понравится ваш наряд Сексуальные оценки людей часто рождаются только в сплетнях. Вернемся к философии. Когда предел обобщения – это материя, то ее нельзя никак определить, потому что нет ближайшего родового понятия. Противоположность материи – это категория сознания. Особенность человека в том, что он осознает, причем сознание человека вторично, потому что мышление появляется раньше. Кстати, преимущество человека в том, что он осознает, что он делает. А определение сознания у Владимира Ленина, например, звучит так. Это объективная реальность, данная нам в ощущении, то есть вторично. Однако в этом вопросе философы разделились на два лагеря. Первый – материалисты. которые считают, что природа вечно существует, на определенных этапах развивается и после развития при помощи сознания познает саму себя. Второй лагерь – идеалисты, которые считают, что есть Бог, который создает мир, развивающийся по материалистическим законам. На высоте развития появляется сознание, при помощи которого материя познает саму себя. Это идеология любой религии, которая с точки зрения философии является объективным идеализмом. В философии почти 20 веков шли споры между материализмом и идеализмом, которые сегодня, наконец, прекратились, поскольку познать это нельзя. Например, объективный идеалист считает, что мир все-таки существует, хотя и создан Богом. А субъективный идеалист считает, что мир – это мои ощущения, что я вижу, значит, оно так и есть. Например, философ Вольтер считал, что красивые молодые люди априори считаются самыми толковыми, умными и нравственными. Таким образом, он показывал, что философия лезет во внутреннее содержание по внешнему виду. И большинство людей – это именно субъективные идеалисты, которые людей судят по себе. Но моя задача – превратить людей в диалектических материалистов, которые знают, как развивается мир. Лирическое отступление о странных методах экстрасенсов. У нас был спор с одной женщиной, которая спрашивала у меня, что такое астрология. Я честно признался, что эта область знания вне моего понимания. Я, конечно, астрологов, экстрасенсов, психоэнергетиков уважаю, потому что они как-то могут решать даже самые сложные проблемы за один раз, посмотрев на знаки зодиака или в карты. Правда, как это делается, моему уму непостижимо. Наверное, у них есть своя клиентура, такие же, как они сами, субъективные идеалисты. Но я сам привык решать проблемы доступными и проверенными для меня способами. Так, например, однажды один экстрасенс просил меня определить только по внешнему виду, болен человек или нет. Я сказал, что могу, но только чтобы понять, как я могу поставить диагноз, надо сначала закончить мединститут. Пройдите ординатуру по психиатрии, интернатуру. аспирантуру, — говорил я экстрасенсу, — и через шесть лет я смогу вам объяснить. Точнее, я могу и сейчас объяснить, но сможет ли он меня понять, не владея моими знаниями? Пример. Как живет субъективный идеалист, идя на поводу своих ощущений? Покажу на примере одной моей клиентки. У нее был разрыв с сексуальным партнером. Она мне говорит. Он хочет со мной помириться, но боится. Я спрашиваю, откуда ты знаешь? Она. Он в социальной сети размещает такие тексты у себя на странице, не ей лично, по которым я понимаю, что он хочет вернуться ко мне, но опасается. При этом женщина совершенно не понимает, что он уже забыл о ней, а она уже долгое время пудрит сама себе мозги. Вот это и есть. Чисто субъективный идеализм. Я ей посоветовал учиться, развиваться, расти над собой. Тогда она станет интересна не только для бывшего ухажера, но и для будущих. Когда твой партнер узнает, какая ты есть, он тебя тогда и разыщет, — обещал я ей. Она прислушалась, за три года сделала несколько своих выставок, защитила кандидатскую диссертацию. Вроде как забыла про ухажера. Но оказалось, что просто затаилась и снова приходит ко мне за советом. Что мне делать? Смотрю на его посты в соцсетях и по намекам чувствую, что я его все же интересую. Но я думаю, что, скорее всего, это она себе внушает, чем выдает за действительность. Так что идеи субъективного идеализма довольно стойкие. В общем, субъективного идеалиста не переделать, а объективного – тем более. Жизнь показывает, что ошибка субъективных идеалистов заключается в том, что они в своих суждениях и своем поведении не опираются на реальные факты. Это хорошо иллюстрирует сексуальные вопросы. Как правило, у каждого человека в жизни было как минимум 2-3 половых партнера. И каждый вспомнит, что, когда знакомился с объектом любовных вожделений, то точно был уверен, что перед ним прекрасный человек. Но потом приходят разочарования и желание переделать спутника жизни. А перестроить нельзя. Это просто ужас. К примеру, жена алкоголика так его оправдывает. Он пьет из-за мамы. Или его спаивают друзья. Нет, он пьет... из-за самого себя. А когда он ищет внешнюю причину, то таким образом проявляет свой субъективный идеализм. И когда меня спрашивают, реально ли переделать таких людей, я отвечаю, нельзя. Субъективный идеализм сходен с болезненной наркоманической любовью, которую можно вылечить только с помощью специалистов. С материалистами, признаюсь, Работать проще. Развитие. Следующая категория философии, а значит мышления, развитие, когда организм растет и совершенствуется. Но развитие это не только количественное накопление, но и появление новых качественных черт. Иначе любой организм представлял бы из себя просто кучу примитивных навыков. Поэтому все мы развиваемся. а наиболее интенсивно, как я уже говорил, в утробе у мамы. Сначала две клетки, потом четыре, затем шестнадцать, тридцать две и так далее. После чего начинает дифференцировка. Ручки, ножки, хвостик, который отлетает буквально перед родами. Когда ребенок рождается, он тоже развивается. Вначале кричит «уа-уа», потом его кормят соски или сиськи, Затем он начинает есть твердую пищу, в конце концов подрастает, учится в школе. Если школа хорошая, она способствует развитию. Если плохая, то тормозит. У нас хорошие школы или плохие? Плохие. Потому что учителя сами не развиваются. Причина в том, что у нас легче всего поступить в педагогический институт. Те выпускники, у которых запас знаний Большой остаются в университете на кафедре, а число несостоятельных учителей становится все больше и больше. Кстати, причина – это тоже философская категория, и она в этом случае одна. У учителей маленькая зарплата, а они больше ничего не умеют делать. Их педагогические усилия очень стереотипны, поэтому и их развитие останавливается. Есть, конечно, хорошие учителя, которые накапливают новые навыки и знания, сами развиваются, но их мало. В общем, в школе у многих детей развитие замедляется, но не останавливается, потому что идет рост организма. В мозге детей появляются новые клеточки, но на школу надеяться нельзя. Воспитание ваших собственных детей в ваших собственных руках. Но бывает везет, если вы найдете толкового преподавателя. А так вообще был бы мрак. Если же организм не развивается, то наступает деградация. Это когда идет обратное развитие. Есть одна интересная болезнь, болезнь Альцгеймера, которая показывает, как отмирает роль тех или иных отделов мозга в жизни человека. Представьте, что вы вытащили из холодильника глыбу льда которую у вас на глазах начинает таять. Так и при этой болезни человек постепенно утрачивает привычные навыки. Сначала разучивается считать, потом читать, а в итоге вообще что-то делать руками. Совет. Узнавайте больше новой информации. Это укрепляет память. Если хотите развиваться, нужно постоянно узнавать что-то новенькое. Новое мы узнаем во время учебы. И если есть деньги, то лучше, чтобы дети учились индивидуально, а не в школе по стандартам. Чем больше вы узнаете нового, тем лучше укрепляется память. А знаете, как я подогревал у своего ребенка интерес к учебе? При помощи самолюбия и школьных предметов я был силен в биологии и математике. Знания учителей в этих областях элементарны, а сведения, которые знаю я, фундаментальные, которые в конечном итоге лучше усваиваются. В итоге мой сын знал очень много вне учебной программы, чем очень удивлял своих учителей, а некоторые из них даже его и побаивались. А вдруг во время урока задаст такой вопрос, что преподаватель может сесть в лужу? Так самолюбие сына было удовлетворено, и чтобы всегда быть на коне, он желал получать все больше и больше знаний. Хотя специально возбуждать самолюбие у детей, может, и не надо. Они и так всегда хотят быть первыми. Но мои труды не пропали даром. Сын, как понял, что может быть первым по некоторым предметам, то стал лидировать и по другим дисциплинам, где я ему помочь уже не мог. Но для такого быстрого развития мышления Надо быть диалектическим материалистом. А еще есть материализм метафизический. Метафизика объясняет развитие различными катаклизмами, скачками, в отличие от диалектики, которая показывает, что развитие идет постепенно. А деградация – это утеря навыков. Развитие всегда идет по лестнице вверх, а деградация – по лестнице вниз. Но наступает такой момент, когда силы развития и силы деградации становятся одинаковы. И в это время человек идет по кругу. Это и есть один из распространенных жизненных сценариев. Кстати, и деградация, и развитие используют одну и ту же энергию. И если деградация развивается, значит, она потихоньку становится все сильнее и сильнее. оттягивает всю энергию на себя. Поэтому жизнь устроена очень просто. Либо вы развиваетесь, либо деградируете. Можно выйти из деградации, если все силы направлять на развитие. Однако в этом случае важно не превратить свою жизнь в день сурка, когда вы каждый день бегаете по одному заколдованному кругу. Должен же быть толчок, рычаг, который я и хочу вам дать. Главное, надо понять, что ты действительно деградируешь, катишься вниз, потому что довольно часто человек опускается, а думает, что развивается, потому что нами управляют и бесы, и разум. За показатели берите сумму вашей зарплаты на сегодняшний день, ваши главные жизненные принципы и, самое главное, результат. Если все в минусе, Значит, вы на дне. Правда, конец успешных и неуспешных один. Мы же смертные, а значит, рано или поздно все помрем. Поэтому, чтобы ваш род не исчез с лица земли, надо детей побольше оставить. И современная наука даже говорит сколько. Троих как минимум и пятерых как максимум. Семья от двух слов. Семь и я. Эти примеры иллюстрируют философские законы, которые действуют всегда и везде. Теперь перейдем к развитию человеческого общества. Кстати, какие виды движения вы знаете? Механическое – перемещение тела в пространстве, химическое, тепловое, биологическое и социальное. Каждый более сложный вид движения включает в себя предыдущие элементы. Механическое движение у нас есть? Конечно, мы же руками-ногами двигаем. Эритроциты тоже двигаются по закону механики. Тепловое движение тоже у нас работает. Химическое тоже идет при превращении веществ одних в другие. Биологическое – размножаемся мы по тем же самым законам, что и животные. Ну и социальное – это появление разных общественных формаций, которые сменяют одна другую. Первое человеческое общество – первобытная община, где отношения между гомо-сапиенс были очень простые – близкие природе. Дальше – рабовладельческий строй, потом феодальный, капиталистический строй, социалистический, за ним – коммунизм. И по законам природы он тоже должен смениться на другую формацию. Но в советские времена велась пропаганда, что Это конечный путь развития общества, потому что он якобы самый гуманный и универсальный. Если настаивать на незыблемости какого-то строя, то тем самым мы допускаем ошибку. В советские времена этот вопрос в институтах не обсуждали, преподаватели объясняли, что мы еще не достигли коммунизма. А вот когда достигнем, тогда станет ясно, что будет после него. но, конечно, не возвращение первобытно-общинного строя. Возврат к старому возможен, но на более высоком уровне.